труда. Для Сергея Ивановича деревня была с одной стороны отдых от труда, с другой полезное противоядие испорченности, которую он принимал с удовольствием и сознанием его пользы. Для Константина Левина деревня была тем хороша, что она представляла поприще для труда несомненно полезного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 всосанную им, как он сам говорил, вероятно, с молоком бабы кормилицы. Он, как участник с ним в общем деле, иногда приходивший в восхищение от силы, кротости, справедливости этих людей, очень часто, когда в общем деле требовались другие качества, приходил воззлабление на народ за его беспопечность, неряшливость, пьянство, ложь,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 Однако подчинённым впечатлениям минуты и потому исполненным противоречий. Со снисходительностью старшего брата он иногда объяснял ему значение вещей, но не мог находить удовольствия спорить с ним, потому что слишком легко разбивал его. Константин Левин смотрел на брата, как на человека огромного ума и образования,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 Утвердила Левина ещё и то замечание, что брат его нисколько не больше принимал к сердцу вопросы об общем благе и о бессмертии души, чем о шахматной партии или об остроумном устройстве новой машины. Кроме того, Константину Левину было в деревне неловко с братом ещё и от того, что в деревне, особенно летом,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 Ты не поверишь, говорил он брату. Какое для меня наслаждение это хохладская лень. Ни одной мысли в голове, хоть шаром покати. Но Константину Левину скучно было сидеть, слушая его, особенно потому, что он знал: без него возят навоз на неразлешенное поле.